После этой первой встречи они виделись всякий раз, когда он наведывался в железный лес. Локи, как вскоре обнаружила Ангербода, легко меняла обличие, так что он мог довольно быстро добраться до нее из Асгарда, обернувшись птицей. Иногда он заглядывал, чтобы подразнить ее и поболтать, а порой даже оставался на ночь другую и потешно храпел на полу ее пещеры, уткнувшись в свой скомканный плащ, который служил ему подушкой сама же она спала редко. Ангербода не знала, сколько времени прошло с тех пор, как они повстречались у реки, но ее светлые пепельно-каштановые волосы заметно отросли красивыми прямыми прядями. Она часто заплетала их в тонкую косу, перекинутую через плечо, или закалывала сзади в свободный пучок на затылке. Её бледно из-за постоянного нахождения в пещере кожа быстро зажила после ожогов, и теперь она выглядела намного моложе. Лишь тёмные круги под глазами никуда не делись. Своё сердце ведьма вернула на место. Она практически полностью покинула своё тело, чтобы приглушить боль, но при этом оставила тонкую ниточку связи, чтобы иметь возможность двигать руками. Так она смогла заново вскрыть свою рану в том месте, где её пронзили копьём. И после всего на ее груди остался лишь вертикальный шрам. Но все равно Ангербоду не покидало ощущение, что чего-то не хватает. Как будто пустота в ее груди не заполнилась полностью. И все же она выжила и неплохо устроилась. От реки, возле которой она впервые встретила Локи, извивался ручей. Он подходил достаточно близко к ее пещере, так что оказалось вполне удобно ходить туда и обратно за водой, и стирать те немногие предметы одежды, что у неё имелись. Ей также удалось собрать небольшое количество меховых шкур и обустроить постель. Но не хватало еды. Животных в железном лесу почти не водилось. Однажды Ангербода вышла проверить расставленные среди деревьев селки, но увидев, что в них нет дичи, побрела к ручью ловить рыбу. Несколько часов она просидела на берегу, изнывая от скуки. клёва всё не было — и она уже почти задремала, прислонившись к дереву, как вдруг мимо ее головы просвистела стрела и вонзилась в кору в трех дюймах от ее лица. Когда первое потрясение схлынуло, Ангербода с широко раскрытыми глазами начала озираться в поисках стрелка. Из-за деревьев по ту сторону ручья показалась йотунша — широкоплечая женщина в короткой шерстяной тунике и штанах с мешком на плече. В руках она держала лук, Пустой колчан бился о бедро, а с пояса свисало несколько жирных кроликов. "Ты не кролик", произнесла женщина, голос её прозвучал раздосадованно. "Ты меня чуть не убила", ответила Ангербода, яростно моргая. "А что ты здесь собственно делаешь? Разве ты не знаешь, что это мёртвый лес?" Хотя она выглядела не старше Ангербоды, Йотунша смотрела на неё свысока, как будто умудрённая опытом ведьма была всего-навсего непослушным ребёнком. Это пришлось не по душе Ангербоди, так что в ответ она лишь молча воззрилась ей в глаза. Женщина окинула её ещё одним оценивающим взглядом и затем продолжила. «Почему бы тебе не вытащить мою стрелу из дерева и не присоединиться к моей трапезе? Этим я хоть немного могу загладить вину за то, что чуть не застрелила тебя». «Со мной поступали и похуже», — проворчала Ангербода, откладывая в сторону самодельную удочку. В это время года ручей был мельче обычного, и ей потребовалось лишь перепрыгнуть через несколько камней, чтобы добраться до другого берега. Пока колдунья разжигала костер, другая великанша ловко освежевала двух кроликов, представилась Скади, дочерью Тьяцци, Из гордостью добавила, что она известна в Йотунхейме как охотница благодаря своим навыкам звероловства и стрельбы из лука. Она была по-своему симпатичной, с толстыми светлыми косами, видневшимися из-под отороченной мехом шапки, крепкими проворными руками, эльдисто голубыми глазами. Ангербода представилась, и только кивнула в ответ, лишь мимолетно смешавшись при звуке ее имени. Так значит ты живешь в этих краях? Поинтересовалась ведьма, когда Скади поставила кроличье мясо вариться в маленьком железном котелке, который выудила из мешка. Йотунша покачала головой. «Я живу в горах, но гораздо севернее и дальше вглубь наших земель. А ты откуда родом? Я с трудом разбираю твой говор. «Все дело в возрасте», — честно призналась Ангербода. «Я намного старше, чем выгляжу. Если ты пришла с гор, где же твои лыжи?» «Здесь еще не выпал снег, так что лыжи пришлось оставить по дороге. Что же тогда привело тебя сюда? В этих лесах нет ничего, кроме мелкой дичи, да и той не густо. В горах добыча для тебя, несомненно, куда богаче». Скади помешала ножом содержимое котелка и улыбнулась собеседнице через языки пламени. «Это из-за легенды, которую рассказывают у нас в Йотунхейме. Говорят, колдунья прородительница волков, все еще обитает где-то в этих краях. Она из древнего рода йотунов, а все они якобы давным-давно жили здесь, в Железном лесу. Я иногда углубляюсь в чащу во время охоты, но никогда никого не встречала. А сегодня утром я увидела дым в предгорьях и не смогла удержаться, чтобы не проверить. Полагаю, это была всего лишь ты, верно? Бесспорно. Ангербода сделала паузу, Тщательно подбирая следующие слова, я и правда ведьма, но верно не та, которую ты разыскиваешь. Ведьма, эхом отозвалась Скади. Какого рода ведьма? Женщина пожала плечами. Что ты умеешь делать? Полагаю, ничего впечатляющего. Задумчиво произнесла Ангербода. У меня ведь даже дом не обставлен. У нее и котелка-то не было, чтобы потушить мясо. Может быть, она и была колдуней но уж точно не обладала достаточными умениями, когда дело касалось бытовых приспособлений, мебели и всего того, что необходимо, чтобы с комфортом обстроить свою новую жизнь. Скади отвлеклась от котелка и уставилась на нее, отчасти с подозрением, отчасти с тем же недоумением, что сквозило во взгляде Локи, когда он впервые увидел ее новое жилище. Но Ангербода невозмутимо продолжала смотреть прямо на нее и лишь плотнее закуталась в плащ. Приближалась ночь. «Хм...» — наконец произнесла Скади и продолжила помешивать варево но выражение её лица подсказывало, что думает она совсем не о супе. «Ну, ты должна уметь хоть что-то, если называешь себя ведьмой. Например, некоторые ведьмы, о которых я слышала, могут творить сейт, как Фрея. Ты это умеешь?» «Ты знаешь о Фрейе? Осторожно спросила Ангербода: "Слышала разговоры? Пока торгуешь, можно многое услышать. Ты знаешь про войну?" уточнила Скади, ошибочно приняв отстранённое выражение лица собеседницы за замешательство. Между вас и Иванами Колдунья кивнула. В один из своих визитов Локи рассказал ей о том, что произошло после её бегства из Асгарда. "Я знаю о войне", сказала она, но едва ли в подробностях. На самом деле я слышала, что войны и не случилось. Её только объявили, а затем сразу перемирие. Только как же им удалось его заключить? «Они обменялись заложниками», — объяснила охотница. нью и Званов, ванов, его сын и дочь, фрейр и фрея, в обмен на двух асов, одним из которых был Мимир. Брови ангербоды взлетели вверх, как только прозвучало ещё одно знакомое имя. «Мимир? Самый ценный советник Одина?» Эти заложники из ванов должно быть действительно важны, раз он согласился на такую утрату. «О, не волнуйся», — мрачно сказала Скади. «Асы редко играют по правилам. В конце концов Один вернул его, по крайней мере, его голову. Ведьма вздрогнула. И всё же, даже для того, чтобы вначале согласиться на такую сделку, кто эти ваны? Что в них особенного? Ньюрт какой-то морской бог». Но его дочь Фрейя, якобы самая прекрасная из женщин, и говорят, что именно она научила самого Одина сейду. Да неужели? Вот и хорошо. Пусть говорят, подумала Ангербода. Скоро никто и не вспомнит о трижды сожжённой ведьме, и меня оставят в покое. Да, продолжала Йотунша. И теперь Фрейя живёт среди асов. Я слышала, что у неё есть свой чертог и всё такое. Колдунья поёрзала и ещё плотнее закуталась в плащ. Фрейя До войны она была совсем молоденькой. Одна из первых в Ванахейме стала уговаривать Гульвейк научить её Сейду. И это так хорошо отложилось в памяти, потому что девушка была изумительно красива и необычайно убедительна. Лица её и Одина были единственными, что Ангербода отчётливо помнила с тех времён, когда была Гульвейк. «Так что, ты умеешь делать то же, что и Фрея?» — спросила её Скади. «И да, и нет», — медленно произнесла женщина, надеясь увести разговор от Сейда. «Но у меня есть и другие полезные способности». Охотница, казалось, задумалась. Она наполнила тушёным мясом маленькую деревянную миску, которая была у неё с собой, и передала её Ангербоде, а сама принялась есть прямо из котелка. «Я пытаюсь придумать, как тебе помочь», — наконец произнесла Скади. «Потому что мне хочется тебе помочь. Но я человек торговый и знаю толк лишь в деловых сделках. Так вот, природа сделок такова. Нужно предложить что-то в обмен на что-то другое. Отсюда и вопрос. Что же ты можешь предложить?» Ангербода замолчала, задумавшись, что ещё она умела, кроме Сейда. Почти ничего ей не вспомнилось из своего прошлого, кроме ее магии. Это было такой же ее неотделимой сутью, как сама душа, и столь же ясно стояло в ее памяти, как утренний завтрак. Я умею варить зелья, ответила она наконец, хотя под рукой у меня сейчас нет нужных ингредиентов. Она указала на голые деревья, плотно обступавшие их. Здесь просто не с чем работать. Скади улыбнулась. «У одной из моих родственниц славный сад. Я могла бы обменять пойманную дичь на любые растения, которые ты пожелаешь. А потом я могла бы отдать тебе эти растения в обмен на зелье, которые, в свою очередь, смогу обменять на все остальное, что тебе понадобится. За долю, конечно». «Само собой». Согласно отозвалась Ангербода, благодарная великанша уже за то, что она с самого начала миролюбиво подошла к самой идее. В конце концов, большую часть работы будешь делать ты, так что можешь брать себе любую часть со всех сделок. Мне нужно совсем немного. Она помолчала и добавила. Хотя мне хотелось полюбопытствовать, какая тебе выгода со всего этого. Я ведь живу так далеко от любых торговых путей, да и вообще путей, если уж на то пошло. Охотница пожала плечами. Тут ты права. «Но в конечном счете все сводится к тому, насколько хороши твои зелья. Если они стоят того, я смогу за них много выручить, тогда поездки к тебе будут окупать стоимость моего времени. Какие снадобья ты можешь приготовить?» «Для начала целебные мази и амулеты для лечения болезней», — сказала Ангербода и сделала глоток из миски с рагу. Еда была восхитительной. Особенно учитывая, что ведьма довольно долго перебивалась костлявыми кроликами, обугленными на прутиках над ее печью. «И еще зелья, чтобы утолять голод. Такие особенно полезны зимой». Ее слова произвели впечатление на скаде. «За такие снадобья можно выручить кругленькую сумму. Конечно, если они действуют». «Поверь мне», — сказала Ангербода с намеком на улыбку. «Они прекрасно действуют». Как оказалось, ведьма была права. Скадия торговала ее зельями в Йотунхейме и за его пределами и вручала за них так много, что теперь частенько наведывалась в пещеру Ангербоды с предметами домашнего обихода. Ножами, ложками, постельным бельем, шерстяными тканями, котелком, топором для дров и дичью, которую либо ловила сама, либо выменивала. Их сотрудничество выглядело так... Охотница привозила крупные деревянные ящики, заставленные маленькими глиняными горшочками, закрытыми крышками и со всех сторон обернутыми нечесанной шерстью, чтобы они не разбились при транспортировке. Ангербода же наполняла горшки своими зельями и возвращала их с Кади, которая взамен привозила ей новый ящик пустых горшков. Некоторые вещи, которые приносила охотница, дали ведьме повод думать, что её зелья снискали славу и за пределами Йотунхейма. Скади объяснила, что у неё есть несколько знакомых, которые торгуют с гномами в Недовеллире, с тёмными альвами в Свартальфхейме и даже с людьми в Мидгарде. О каких-то товарах из Мидгарда Ангербода никогда раньше даже не слыхала, например, о прекрасных тканях из этих земель. «Это называется шёлк», — сообщила Йотунша, — Привезя с собой один особенно восхитительный отрез блестящей материи. Люди пересекают огромные океаны на своих длинных кораблях, чтобы заполучить его, так что эта ткань прошла довольно долгий путь. Зачем мне подобная роскошь? — вздохнула Ангербода с благоговением проводя пальцами по гладкой поверхности шелка. Закончилось тем, что она вернула его скади в обмен на нечто гораздо более ценное для нее. Маленький кувшин вкуснейшего меда, который Ангербода когда-либо пробовала, и над которым она теперь тряслась от жадности, как дракон над златом. Вдобавок ко всему прочему охотница научила новую подругу правильно расставлять селки, чтобы ловить свежую дичь, а однажды начала привозить с высокогорья бревна на своих санях и складывать их возле пещеры Ангербоды. Когда груда бревен стала довольно большой, Йотунша объявила, что пора обзавестись. «Мебелью». «Ну, я не умею сколачивать мебель», — запинаясь, проговорила Ангербода. Уверена, что смогла бы придумать, как наколдовать что-нибудь из досок и брусков, но вряд ли результат порадовал бы глаз. «Я тебе покажу. У меня есть инструменты», — сказала Скади и достала их из мешка. «Поверь, мы, женщины с гор, умеем всё». И великанша соорудила для неё стол, две скамьи и каркас кровати, которую затем приставили к стене и застелили одеялами и мехами поверх двух полос льна, сшитых ангербодой и набитых соломой вместо матраса. Через некоторое время Скади смастерила для нее еще один столик поменьше и шкафчик для зелий, но лучшим было последнее творение охотницы. Добротное кресло, чтобы отдыхать у огня. Ангербода украсила его узорчатой резьбой и завитушками, и накрыла сиденье пушистыми шкурами для удобства и мягкости. Йотунша также привезла свечи, чтобы осветить темное пристанище Ангербоды, особенно ее рабочий стол. Он находился у стены, так что, смешивая зелье, ведьме приходилось стоять спиной к очагу в центре помещения. Свечи подоспели как нельзя кстати, ведь близились долгие зимние ночи, Раньше ангербода обычно проводила их съежившись в задней части пещеры, держась на одном из зелий для утоления голода, которые она на скорую руку приготовила из тех травок, что смогла найти в железном лесу. Эти снадобья действовали достаточно хорошо, но вкусом не блистали, в их составе всегда чего-то недоставало. Но теперь у нее была скади, которая доставляла необходимые растения, чтобы улучшить вкус отваров. Да и ей больше не нужно было утолять голод своими же зельями. Благодаря охотнице у нее теперь всегда был запас сушеного мяса и несколько дойных коз. Козы во время перегона к пещере неплохо откормились, за что Ангербода была особенно признательна, так как в ее удаленные от мира части леса и предгорьях было мало травы, на которой они могли бы пастись. «Может быть, в этом году все станет по-другому», — надеялся Ангербода. С каждой весной железный лес выглядит немного более зелёным. Но, возможно, мне это просто кажется. Локи по-прежнему заходил к ней в гости на досуге. Ей было приятно его общество, а потому вполне устраивали его визиты. Но порой его было слишком много. Тишина и покой являлись единственными компаньонами, которым она могла доверять. Локи же не интересовали ни тишина, ни покой... Да и сам он не казался таким уж надёжным. Одним из его любимых развлечений было жаловаться на то, какой неинтересной она стала с тех пор, как перестала быть гульвейк. Однако он был слегка озадачен, когда однажды вошёл в пещеру и обнаружил, что та полностью обставлена. Ангербода наслаждалась его удивлённым выражением лица, пока гость всё осматривал. «Ты как раз к ужину», — сообщила она, помешивая тушёное мясо в котелке над очагом. «У тебя теперь и стол имеется?» — воскликнул Локи. «А ты действительно умеешь устроиться в жизни, да? Кстати, откуда у тебя все это? Даже дверь есть. Я думал, ты никогда не поставишь ее». Колдунья пожала плечами, ей не хотелось, чтобы вход в ее жилище был слишком заметен со стороны. Сейчас все это выглядело, как груда замшелых валунов у подножья горы, и лишь дымок поднимался из невидимой глазу расщелины над очагом. Но она все же решила, что хоть какая-то дверь необходима, так что Скади сколотила что-то вроде деревянного щита, чтобы прикрыть вход. Ангербода старалась особо не задумываться на тему древних железных петель, которые они обнаружили прикрепленными в стене у входа, когда измеряли дверной проем. Скади, казалось, и сама была взволнована находкой, но ничего не сказала. Кроме того, что считает петли рабочими, прежде чем прикрепить к ним новую дверь. «Мне удалось кое-что выменить», — ответила, наконец, женщина. «Зелье в обмен на вещи. Это довольно выгодно». «Выменить? У кого?» — спросил Локи, изогнув бровь. «Только не говори мне, что у тебя теперь есть и другие друзья. Я потрясён!» Так и было задумано. «Ну а в остальном, как жизнь?» — мужчина потыкал пальцем в кролика, свисавшего с потолка. «Скучаешь? Занята по горло? Вроде того». «Вижу, у тебя теперь и огород есть», — сказал он, ухмыляясь. «Да», — ответила ведьма с улыбкой, не обращая внимания на его снисходительный тон. В начале этого года Скади принесла ей семена, садовые инструменты и даже простую соломенную шляпу с широкими полями, и Ангербода принялась за работу. Она весьма гордилась своим огородом. На нём вырастало ровно столько свежих корнеплодов, капусты и трав для специй, сколько ей требовалось» как чудесно по-домашнему», — сухо заметил Локи. «Что готовишь? Рагу из кролика. Ты когда-нибудь ешь хоть что-нибудь, кроме кролика? Если не хочешь моего рагу, можешь отправляться во свояси. А ведь когда-то ты была могущественной ведьмой, которая занималась захватывающими делами. Я по-прежнему могущественная ведьма, о чем тебе лучше не забывать». Она разлила похлебку по тарелкам, и передала одну ему, когда они сели за новый стол друг против друга. Как поживают боги? Мужчина болтал и болтал, останавливаясь только для того, чтобы поесть. И, слушая его, он Гербода старалась не задумываться о горечи, проступающей в его голосе, когда он повествовал ей об Асгарде.